Глава 20. Я стараюсь идти ближе к краю вдоль сетчатого забора, окружающего парковку. Нормального входа найти не могу, зато вижу деревянный сарай, покосившийся по краям, и небольшую щель рядом с ним. Она идет примерно с высоты моего плеча и до самой земли. Прислонившись к непрочной деревянной стене сарая, я отгибаю край сетки. Та легко поддается, как будто с ней такое проделывали уже не раз. Тогда я скручиваю ее в рулон, расширяя щель. Потом ногой отталкиваю ее подальше. Не обращая внимания на табличку «Не входить», только уполномоченные лица, я глубоко вздыхаю и пролезаю в дыру. Делаю несколько шагов. Здесь все выглядит совсем не так, как из окна палаты Гарри. Пластиковые упаковки, наполовину утонувшие в грязи у меня под ногами, смятые пивные банки и сотни окурков. Я наступаю на выцветшую коробку из-под стирального порошка. Я уже готова повернуть обратно. Определённо, мне здесь находиться не положено. Не знаю, что будут делать уполномоченные лица, если найдут меня тут. Но я, конечно, не первый человек, нарушивший правила. Это видно по узкой, но хорошо протоптанной тропинке, ведущей к деревьям вдали. Я вспоминаю папину лицо и все-таки иду дальше. Он стал выглядеть гораздо лучше, когда я упомянула лебедя. В лице было столько интереса. А мама говорила, что папе полезно все, что может его подбодрить. Стараюсь убедить себя, что делаю все правильно. Я шагаю по противному коричневому ковру из пожухлых листьев. В рощице натыкаюсь на еще одну табличку. Только для постоянных посетителей. Пожалуйста, не сходите с тропы. Тропинка у меня под ногами становится шире и тверже. Она уже похожа на настоящую дорожку. Продолжаю идти, углубляясь в рощицу. Чем дальше я захожу, тем темнее становится. Вокруг тишина. Не жужжат аппараты, мимо не едут каталки. Никто не кричит от боли. Слышно только, как ветер шелестит листьями, пакетами и бумажками. И пахнет здесь лучше, чем в больнице, влажной листвой и землей. Как бы мне хотелось собрать этот запах в бутылочку и принести его папе. Я наступаю на очередную смятую банку из-под пива и всматриваюсь в просвет впереди. Деревья там расступаются. Если бы сейчас папа был со мной, он шел бы рядом уверенно, радостно болтая о том, как помогает человеку пребывание на природе. Он останавливался бы, чтобы рассмотреть жуков по жухлых листьях, потрогать стволы деревьев. Он бы точно ничего здесь не боялся. При мысли об этом я сразу ощущаю сильную боль в груди. Как же мне хочется, чтобы папа сейчас был здесь, рядом со мной. Это нечестно, что он не может прийти сюда. Но зато у меня в кармане есть телефон. Сейчас я просто дойду до озера, сфотографирую лебеди, хорошенько рассмотрю все вокруг в поисках других членов стаи и пойду обратно. Мне нечего здесь делать долго. Слева слышится какой-то хруст. Кустарник у тропинки подрагивает. Темные ветки ежевики сильно качаются из стороны в сторону. Я замираю. Движение в кустах тоже прекращается. Всматриваюсь в листву. Жду. Капля ледяной воды падает мне на голову и стекает по щеке. Что-то маленькое и чёрное выскакивает на тропинку. Делаю шаг назад, спотыкаюсь о корень дерева и чуть не падаю. Но это просто птица. Глупая лысуха со смешным белым лобиком. Нервы у меня совсем никуда не годятся. Наконец я добираюсь до озера. Лебедь всё ещё там. Недалеко от берега самочка плавает совсем одна. Я оглядываю всю поверхность озера и берег вокруг него. Других лебедей нет. Это самка меньше обычных лебедей, и у нее серое оперение, но она точно относится к кликунам. Клюв длинный и желтый, как у кликунов, но с розовыми пятнышками. Думаю, ей нет еще и года. Это удивительно, но она кажется странно знакомой. Теперь я уверена, это та самая птица, которую мы видели с папой в заповеднике в тот день. Именно она окружила тогда над нашими головами. Не сомневаюсь, я нашла именно её. Папе будет достаточно и этой новости. Я подхожу к самому краю воды, поближе к ней. Она не двигается, но, кажется, смотрит на меня. Не сводит с меня своих маленьких чёрных глаз. Это красивый лебедь с чистыми перьями и длинной прямой шеей. Достав из кармана телефон, я фотографирую её. Птица даже не отворачивается. Кажется, она совсем меня не боится. Я приседаю на корточке и продолжаю внимательно смотреть. У меня под ногами несколько перьев с её груди, молодых, сероватых. Они влажные и мягкие, словно мех. Я поднимаю два самых длинных, провожу по ним большим и указательным пальцами и они становятся совсем гладкими, просто идеальными. Я кладу перья в карман вместе с телефоном. Отнесу их папе. Потом я поднимаю голову и вижу. Лебедь по-прежнему здесь. И не на том же самом месте, а прямо у меня перед глазами. Да птицы не больше метра. Не понимаю, как она могла подплыть так быстро, и почему я ее не заметила. Она продолжает на меня смотреть. По идее, у птиц нет мимики. У них в глазах не отражаются эмоции, но это явное исключение. Кажется, ей очень любопытно. Она смотрит на меня совсем по-человечески, как будто задала мне какой-то вопрос и теперь ждёт ответа. Я отвожу глаза в сторону, потом снова смотрю на неё, просто чтобы убедиться, что я это себе не придумала. Но она всё так же глядит на меня». Не поворачиваясь, я начинаю осторожно карабкаться вверх от озера, чтобы не напугать ее. Я, конечно, не боюсь лебедей, но знаю, какие они сильные. Ну, все ведь слышали истории о том, как лебеди могут сломать человеку руку своими крыльями. А дедушка как-то рассказывал, что лебедь способен утопить собаку. «Почему ты такая смелая?» — тихонько спрашиваю я птицу. Она наклоняет голову, как будто прислушивается. И подплывает ближе. Слышно, как ее ноги чавкают в грязи, она выбирается на берег. Если я протяну руку, то смогу до нее дотронуться. Она расправляет крылья, и в этот момент кажется просто огромной. И эта гора направляется ко мне. Ее крылья закрывают от меня свет. Я пытаюсь быстрее встать на ноги. Она бьет крыльями, и меня окатывают брызги ледяной воды. Она вытягивает ко мне клюв, а ее крылья уже касаются моих ног. «Кыш!» — говорю я. «У меня нет еды!» Быстро поворачиваюсь и бегу. Не то чтобы я сильно напугана, но все-таки эта птица какая-то странная. Дикие лебеди должны быть осторожными и опасаться людей. А это ведет себя совсем иначе. Я собиралась пробежать всего несколько метров, но почему-то не останавливаюсь. Наоборот, прибавляю скорости. Я знаю, что по земле лебедь за мной гнаться не будет. Просто мне так приятно бежать. Бег напоминает мне о том, как я играла в футбол вместе с Джеком. И обо всех забегах, которые мы устраивали в нашем спортивном лагере летом. Обернувшись, я вижу, что лебедь возвращается обратно в воду. Она уже совершенно успокоилась. Не злится на меня. Или что там с ней было, когда она побежала ко мне. Смотрю, как она отплывает подальше. Может быть, ей просто одиноко. Чтобы не думать, я бегу ещё быстрее. Хочу ощутить то же, что бывает со мной во время игры в футбол. Я несусь вперёд и забываю обо всех неприятностях. У меня начинает сбиваться дыхание, и я постепенно сбавляю скорость. И тут слышу резкий всплеск и снова поворачиваю голову. Это лебедь бьёт крыльями по воде и приподнимается над поверхностью. Сначала мне кажется, что она гонится за мной, но потом понимаю, Она пытается взлететь. Пробует разогнаться, скользя по воде. Я продолжаю двигаться вперёд. Думаю, что она вот-вот поднимется в воздух и пролетит прямо у меня над головой. Но птица не взлетает и продолжает биться в воде. Я вижу, как напрягаются мускулы у неё на шее. Когда она приближается ко мне, я чувствую, что её крылья поднимают сильный ветер. Она как будто соревнуется со мной в беге. Потом я вижу птичьи глаза. Она всё ещё смотрит на меня. Я замираю, всматриваюсь сквозь деревья. Здесь больше никого нет, только я. Снова перевожу взгляд на птицу. И даже на бегу приближаюсь к ней. Она как будто приманивает меня к себе. Я судорожно вдыхаю, впускаю себе в лёгкий холодный воздух. Она начинает сильнее бить лапами по воде и ускоряется. И как будто побуждает меня тоже двигаться быстрее. Это просто смешно. Лебеди никогда так не соревнуются друг с другом, а уж тем более с людьми. Из моего горла вырываются хрипы, под ребрами начинает колоть. Я замедляюсь, мне нужно притормозить. Лебедь смотрит на меня и на секунду замирает. Я машу руками, стараюсь заставить ее взлететь. Но вместо этого она с сильным всплеском опускается обратно в воду и складывает крылья. И вдруг совершенно успокаивается, как будто не пыталась только что изо всех сил подняться в воздух. Я падаю на колени, упираюсь руками в землю, хватаю ртом в воздух. Я вся вспотела, рубашка прилипла к спине. Повернув голову, смотрю на озеро. Вдыхаю так глубоко, как только могу. Потом еще раз. Лебедь уплывает от меня. Почему птица так гналась за мной? Почему не взлетела? Если бы папа был тут, он наверняка смог бы это объяснить. Возможно, гоняться за людьми по озеру — такая общая для всех лебедей черта, о которой я просто не слышала. Может, лебеди всегда так себя ведут в стрессовой ситуации? Не знаю. Я жду, пока не восстановится дыхание, и только тогда сажусь на корточки. Смотрю, как лебедь уплывает всё дальше и дальше. Сейчас она не проявляет ко мне никакого интереса. Дрожа, поднимаюсь на ноги. Смотрю на тропинку. В грязи четко видны мои следы. Я совершенно уверена, все произошедшее мне точно не привиделось.